к многоуважаемой вашей мамаши для необходимого объяснения по одному весьма капитальному и для меня обидному пункту. «Сын ваш», — обратился он к Пульхери Альсанне, «вчера в присутствии господина Рассудкина, или, кажется, так, извините, запамятовал вашу фамилию», — любезно поклонился он Разумихину, «обидел меня».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 сбилась Пульхерия Альсанна. «А передала, как сама поняла?» «Не знаю, как передал вам роде. Может, он что-нибудь и преувеличил?» «Без вашего внушения он преувеличить не мог». «Петр Петрович», — с достоинством произнесла Пульхерия Альсанна, «доказательство тому, что мы с Дуней не приняли ваших слов в очень дурную сторону», «Это то, что мы здесь!» «Хорошо, маменька», — одобрительно сказала Дуня. «Стало быть, я и тут виноват», — обиделся Лужин. «Вот, Петр Петрович, вы все Родиона вините, а вы и сами об нем давече неправду написали в письме», — прибавила, ободрившись, Пульхерия Александровна. «Я не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду «Вы написали, — резко проговорил Раскольников, не оборачиваясь к лужину, — что я вчера отдал деньги не вдове раздавленного, как это действительно было, а его дочери, которую до вчерашнего дня никогда не видал. Вы написали это, чтобы поссорить меня с родными, и для того прибавили в гнусных выражениях о поведении девушки, которой вы не знаете. Все это сплетня и низость».